Глава 49. Спектакль для одного зрителя. Ладно, продолжим, распорядился Орлов. После прихода ряженого визитёра произошли изменения в поведении сестё. Стала отмечаться агрессивность, внешнетельность, повышенная утомляемость, что-то ещё. Муж стал чаще отсутствовать дома, чаще теперь вспоминать свою первую жену и дочь. постоянно думает о месте. На столе в его кабинете я на днях увидела фото симпатичной шатенки. Рядом лежала вечерняя Москва со статьёй на передавице и фото той же девушки в ней. О чём статья? вскинул брови Орлов. Я не успела прочесть. Что-то о медиках. На фото в той газете эта девушка была в медицинском холласе, на фоне лаборатории или, может, в учебной аудитории. В такой, знаешь, специальной для медиков. колбочки там разные, как в кабинете химии, в названии статьи «Подающие надежды», нет, «Будущей отечественной медицины», ну или что-то в этом роде. Эльвира в тот день сразу узнала девушку на фото. По прямому взгляду синих глаз с поволокой, который та унаследовала от отца, Василия Миронова. На том фото определенно была Екатерина Громова, и статья была о ней. Но Кирилу сказать об этом Эльвира не решилась. Сама знает, когда наруит тот выпуск, успокоила она себя, зная, что Орлов обязательно копнёт в указанном направлении. Не раскрыла Эльвира Марковна собеседнику и своих действий после визита странного гостя. Она чувствовала, какой будет реакция Кира, рассказав она, кто организовал его пересечение с Громовым младшим в ресторане. Он обязательно воспримет это как сродничество и будет взбешён, потому что не терпит над собой манипуляций, особенно со стороны родственников, к которым Элевера себя причисляла с гордостью. Да, испытать на себе любимый всю мощь холодного гнева хозяина кабинета, Элли реально опасалась, и не без причины. Как-то ей уже представилась возможность наблюдать, каким беспощадным инквизитором мог быть Орлов. Давно это было, в 2010 в год гибели Ольги, тогда вся сила Орловского неждавания была направлена на Громова старшего. Тот был красноречиво обвинён в халатности, в том, что не досмотрел за дочерью, не смог обеспечить её безопасность и сохранить право остаться в живых. Да, именно так Кер тогда и вырасился. В тот день он холодно и методично бил доводами, бил на отмыш. И главным его аргументом было то, что именно Громов старший находился в тот период рядом с Ольгой, а значит, именно он был обязан следить за ней в оба и уберечь от непоправимого. Эльвира отлично запомнила, что Дане так и не удалось ни разу перебить своего обвинителя. Убитый горем отец не стал ни оправдываться, ни что-то объяснять. Он дал Орлову выговориться. а после вышвырнул высокомерного наглеца с глаз долой и на долгие годы пропал с орловских радаров глава клана громовых гордец как их поискать в который уже раз Эльвира мысленно оправдала бывшего друга и неисправимый перфекционист с молодости таким был и с годами ничуть не изменился с тех пор эти двое не общаются и просто на дух друг друга не переносят и каждый продолжает считать себя непогрешимым в собственных убеждениях. В общем, союзника в лице Орлова Жарова терять совсем не хотелось, тем более делать его своим врагом. Элиера любила родственника, любила особенной любовью, сродни материнской. Своих детей ей Бог не дал, но став женой Олега Жарова, человека непростого, жёсткого, на многом жестокове, она всей душой перекипела к его зятю, так рано потерявшему жену с новорождённой дочерью. В кабинет безшумно всплыла Лилия. На ладони её правой руки располагался небольшой круглый поднос, который девушка умудрилась поддерживать строго горизонтально. На нём возвышались две чашечки чая и блюдце с лакомством, полюбившимся Орлово с времён командорства к Индирова к навосток. — Ваш заказ, господин, — склонив голову, тихо произнесла девушка. Поставив полную чашку перед Жаровой, она чуть кивнула и почти прошептала. — Ваш чай, Эльвира Марковна. — Спасибо, дорогая, — тепло откликнулась гостья. — И как тебе удается так носить поднос, я бы обязательно расплескала. Девушка скромно улыбнулась и оставила вопрос гости без ответа. — Можешь идти, — распорядился Орлов. — Как прикажете, господин? Девушка выполнила свой привычный ритуал с поклоном и выплыла из кабинета. Ты всё мне рассказала, Эля? Не совсем. Что можешь добавить? Сегодня Олег мне поведал о том, что вчера вечером пересекся с Катей Громовой, сказал, что таким образом решил послать Дане привет. И надо же, какое совпадение. Девочка оказалась тут на выходных, не странно ли? Взгостила Краски большая любительница интриг и недомолвок. Эльвера не рискнула поделиться с Орловым и тем, что по сути сама организовала приезд Громовой младшей в Империал. И интерес мужа к той статье настолько взбудоражил её, что сразу было принято решение организовать протекцию Орлова над девочкой в память о Ольге, с которой Элли когда-то дружила. Лишним не будет, так да решила она. и сыграла роль цыганки Организовать встречу Громовой с Кириллом оказалось не таким уж сложным делом. Всего один день наблюдения за подружкой Машей предоставил Эльвире Марковне всю нужную информацию. Подслушать о планах, отметить помолвку в Москва-Сити оказалось делом техники. Жарова догнала новую спеченную невесту и представилась ей сотрудницей империала, попросила прощения за услышанный краем уха разговор о помолвке и предложила провести выходные в данный надоме отдыха, пообещав щедрые скидки по случаю юбилея заведения и море развлечений, расписывая прелести имперИАЛА Она была искренна, ведь придумывать ничего зварекательного не пришлось. Она просто перечислила всё запланированное на ближайший уикенд: катание с горки в Дуване позырей французским аниматором, разные конкурсы и викторины. И она мекнула о возможность отобедать за одним столом с самим владельцем имперьяла. Это ловко сразу попало в цель. Амбициозная и стоцкая ухватилась за удачную возможность расширить круг своего общения, скорее клиентскую базу своего профессионального интереса. Ведь в заслушанном ранее разговоре Эльвира узнала и о том, что та заканчивает универ и активно работает над её созданием для своей клиники, которую организовал отец, какой-то там чиновник. А намек Светки Грецкой об ужине в ресторане, на котором звезда подарит той долгожданное предложение руки и сердца, сработал на ура. Эта охотница за большими деньгами уговорила потенциального жениха на ужин в нужный жаровой день и час. В руке Левира зажужжал смарт и отвлек ее от размышлений. Она тотчас ответила на звонок. «Где тебя носит?» Из трубки послышался недовольный голос Жарova. Сейчас буду, дорогой, заболталась с девчонками. Опять гадала. А так просят же. Что мне остаётся делать? Ты спал. Вот я и спустилась к ним, заканчивая со своими предсказаульками. У тебя 5 минут, чтобы добраться до номера. Сейчас буду. Завтра с ним поговорю, пообещал Орлов, когда тесть отключился. Не выдай меня и создай алиби, пожалуйста. Проверит же Не волнуйся. Допустим, ты вещала для Ильиной, та спать не может, так замуж хочет выскочить. Уложишь, можешь спать. И наколдуешь ей что-нибудь оптимистичное, направив её в третий. Он сейчас свободен. Положим э, через час. Договорились. Пришли ко мне Ильино, распорядился Кирилл по громкой связи. "Слушаюсь, господин", ответила Лилия. "Твоя Лиля, девушка хорошая, она терпелась. "Но это её манера обращаться", вздохнула Эльвира, "особенность её менталитета. Она видит в тебе спасителя и будет предана до конца своих дней". "Руку нобиваешь перед тем, как вещать для Ильиной", усмехнулся Орлов. "Это мне ни к чему. Говорю, как будет. Мне пора". "Спокойной ночи", пожелал Орлов, наблюдая, как гостья вышла из кабинета. договорившись с сотрудницей об алиби и пообещав ей расклад на будущее от самой Эльвиры Марковны Жарвой, Кирилл задумался. Родственница попросила его о протекции в отношении Громовой младшей. Не напрямую, нет. Из велестными путями, в своей манере, но Орлов почувствовал, что просит. Разработками Ледя на предмет экономического шпионажа была уже запущена. но прорыва в поэтому делу пока не наблюдалось. Горянёв предоставил водные, судя по которым фигурантка была чиста, как алмаз высшей пробы. Учится, ни с кем не конфликтует, в порочащих связях не замечена. Отсюда два варианта: либо Орлов ошибся на её счёт, либо Кукловод искусно дёргал за верёвочки своей марионетки и тщательно подчищал следы.